Глава 14 Эмили никогда не боялась темноты. Еще ребенком она смеялась над детьми, которые требовали, чтобы у их постели горел ночник. Она никогда не верила в буку, который коварно притаился где-то в недрах ее шкафа, и с удовольствием убредала после заката в поля на их ферме, просто чтобы посидеть в высокой траве и полюбоваться луной и звездами. Но тьма, которая наступила сейчас, была совсем иной, такой глубокой и беспросветной, что с тем же успехом можно было ослепнуть. Эмилия осторожно пробиралась к своей квартире, поднимаясь от одной лестничной площадки к другой, тщательно ощупывая каждую перед тем, как совершить поворот на 180 градусов и ступить на следующий пролет». Тут не было ни единого окна. Предполагалось, что если что-то случится с электроснабжением, в подвале заработает аварийный генератор и включится резервное освещение. Но, по всей видимости, этого не произошло. Табло с номерами этажей тоже не горели, поэтому Эмили приходилось вести подсчет лестничных площадок и надеяться, что она не допустит ошибки и не окажется этажом ниже или этажом выше своей квартиры, особенно этажом выше. Удивительно, как меняется мир, когда вдруг одно-единственное из пяти чувств человека выходит из строя. Оказавшись в полном одиночестве среди угольно-черной тьмы, Эмили вдруг остро ощутила иронию своего положения. Ребенком она очень любила оставаться в беспросветном мраке среди неизвестности. Тогда это волновало и манило ее, но сейчас, когда в памяти были живы события последних дней, а ноздри заполнял запах недавно убитой ею неведомой зверюшки, она была до глубины души напугана. Эмили нечасто хотела снова стать ребенком, но сейчас не отказалась бы от Толики той, своей детской бравады. Сегодня она совершенно не радовалась тому, что со всех сторон ее окружает неизвестная угроза. Чтобы отвлечься, Эмили принялась было вслух считать лестничные марши, но звук собственного голоса, гулко отдававшейся в пустоте, оказался еще неприятнее тишины. Эмили быстро вернулась к первоначальному методу и считала этажи про себя. Когда Эмили была на 99% уверена, что добралась до своего этажа, она едва переставляла ноги. Ремень рюкзака так впился в правое плечо, что по ощущениям скорее напоминал лезвие ножа, чем специальную мягкую лямку. Голова болела от избыточной дозы адреналина, а спина и колени решительно возражали против того, что она никак не дает им отдохнуть. Она потянулась туда, где, по ощущениям, должна была находиться дверь в общий коридор, но рука нащупала только пустоту. Эмили взяла чуть правее, И наткнулась на дверной косяк. Еще несколько дюймов, и пальцы коснулись прохладного, безопасного стекла в центре двери. Движение вниз, и ладонь легла на алюминиевую дверную ручку. Эмили уже собралась потянуть дверь на себя, но тут ее внимание привлек слабый звук на лестнице. Его источник находился довольно далеко но определенно где-то в доме, в этом она была уверена. Никогда прежде ей не доводилось слышать таких завываний. Они эхом отдавались от стен, и это было страшно. Эмили лишилась присутствия духа от мысли, что она первый представитель человечества, который столкнулся с этими потусторонними, странными рыданиями. Звук повторился, одинокий голос прорезал тьму. Пока она слушала, застыв в некоем подобии транса, к первому голосу присоединились новые, как бы отвечая. И, наконец, в этот дикий хор влился еще один, последний голос, источник которого находился гораздо ближе, чем все остальные, прямо... На ее лестничной площадке. Распахнув дверь, Эмили слепо бросилась в неосвещенный коридор и с размаху уткнулась в противоположную стену, больно ударившись лицом о гипсокартон. К счастью, щекой, а не носом, потому что, выуживая ключи из кармана джинсов, она слегка повернула голову влево. Сломанный нос, конечно, был бы достойным завершением этого превосходного дня, но основную тяжесть удара приняли на себя щека и, естественно, пострадавшее плечо. Боль была такой сильной, что Эмили в буквальном смысле увидела звезды, крошечные, светящиеся точки, заплясавшие перед невидящими глазами. Она почувствовала себя мультяшным персонажем и мимолетно полюбопытствовала. Не кружатся ли вокруг ее головы такие же звездочки? «Нет времени об этом думать!» — кричал ее охваченный паникой мозг. «Пошевеливайся, обезопась себя!» С лестницы снова раздался вой неведомого существа. Он пронзил тьму и на миг парализовал Эмили. Но потом мозг восстановил контроль над ногами и заставил их шевелиться. В Коридоре было почти так же темно, как на лестничной клетке, и Эмили совершенно растерялась, не зная, как она стоит, лицом к входной двери или, наоборот, спиной к ней. Надо было на миг остановиться и сориентироваться. Правда, убедить подсознание, что это хорошая идея, оказалось нелегко. Инстинктивное «беги» или «дерись» побуждало ее нервную систему скомандовать телу. «Беги, как ошпаренная!» Но, послушавшись этого импульса, можно было оказаться совершенно не там, где нужно. Поэтому она приказала ногам врасти в пол и не шевелиться. Сердце в груди билось, как сумасшедшее. Его стук отдавался в ушах, но, к сожалению, был недостаточно громким, чтобы заглушить какофонию голосов которые теперь казалось заполнили собой ночь. Эмили слышала и другие звуки, шаркающие, лязгающие. Они пронизывали воздух и вроде бы доносились теперь с каждого этажа. Сознание Эмили тут же вообразило невообразимое. Повсюду вокруг нее вылупляются из своих коконов странные создания. И, издавая шум, который она слышит, начинает исследовать все, что их окружает. Эти дикие вопли, этот вой, исходит от существ, не принадлежащих этому миру, от выходцев с далеких чужих планет. Пробудившись от спячки, они шевелятся, перемещаются с места на место и криком зовут своих собратьев. Она была окружена. Она, Эмили Бакстер, считанные дни назад работавшая репортером в довольно уважаемой газете, была теперь единственной живой женщиной в этом городе, который с тем же успехом мог бы оказаться на какой-нибудь другой планете. — Да ну нахрен! — выдохнула Эмили, едва слыша себя за нарастающей стеной криков. Она снова полезла в карман джинсов и вытащила из них ключи. Они были ее единственной надеждой. Пусть их было не разглядеть, позвякивание металла о металл звучало так утешительно, так нормально, а если она сможет найти дверь, ключи станут гарантией безопасности. Ей оказалось достаточно ощутить их в руках, чтобы снова обрести контроль над своим телом. Эмили глубоко вздохнула и вытянула вперед обе руки, не обращая внимания на боль в плече и в щеке. Руки коснулись стены, и Эмили шагнула влево, ощупывая стену в поисках чего-нибудь, что поможет ей сориентироваться в коридоре. Она шагнула еще, но ничего не обнаружила, поэтому повернулась к противоположной стене. Во всяком случае, она надеялась, что это именно так, сделала два опасливых шажка вперед и коснулась ладонями гипсокартона. Теперь она осторожно двигалась вдоль этой стены, пока, наконец, ее руки не наткнулись на массивную, твердую на ощупь дверь. Эмили наконец-то сориентировалась и знала, в какую сторону ей идти однако должна была в своих поисках полагаться только на осязание. За ведущей на лестницу дверью Эмили скорее почувствовала, чем услышала, какое-то движение. Это было почти неуловимое ощущение — движение воздуха, коснувшееся мельчайших волосков у нее на лице, вибрация, передавшаяся через дверь, на кончике ее пальцев. В кромешной тьме коридора чувства Эмили невероятно обострились, и она знала, что тот, чей крик она раньше слышала на лестнице, был теперь гораздо ближе. Словно в подтверждение ее мыслей, тварь на лестничной площадке издала пронзительный, разрывающий барабанные перепонки вопль. Он прозвучал так громко и так близко, что созданная им вибрация проникла сквозь дверь и срезонировала с мозгом Эмили, гудя, будто растревоженный осиный рой. На этот раз вопль вызвал совершенно противоположный эффект. Вместо того, чтобы застыть, Эмили пришла в движение, повернулась туда, где должна была быть ее квартира и вцепилась в свои ключи, просунув большой палец в колечко брелока на случай, если она споткнется или упадет, и быстро, как только осмелилась, двинулась к своей двери. Левой рукой журналистка вела по стене, и когда ее пальцы внезапно наткнулись сперва на лифт, а потом и на наличник первой в коридоре квартиры, издала вздох облегчения. Раз, сказала она, и снова двинулась в темноту. Ладонь опять наткнулась на деревянную коробку, и Эмили прошептала ⁇ Два! ⁇ Но вопли с лестницы почти заглушили ее голос. Казалось, неведомая тварь теперь еще ближе. Осталось всего две двери. — сказала себе Эмили, чувствуя, как подбирается к ее сердцу ужас. — Всего две. Дальше она пошла еще быстрее, сопоставив страх падения со страхом остаться в этом коридоре хоть на секунду дольше, чем было необходимо. — Три, — сказала Эмили, коснувшись соседской двери. Оставшиеся несколько шагов она пробежала чувствуя, как покалывает натертые о стену пальцы. Рука Эмили дотронулась до ее собственной двери, когда раздался щелчок и еще один звук, который она не спутала бы ни с каким другим. Скрип петель, открывающейся лестничной двери. Эмили остановилась и прислушалась. Петли продолжали скрипеть, но ее уши уловили еще кое-что. Что? Дыхание перехватило, потому что она услышала, как нечто большое протискивается через дверь в коридор, а потом раздалось бодрое «цок-цок-цок», будто по плиточному полу кто-то на шпильках шел в ее сторону. «Она тут уже не одна» с растущим ужасом поняла Эмили. «Цок-цок-цок». Быстрая стакатта раздавалась все ближе к ней, потом звуки на секунду смолкли, и опять возобновились. Мозг Эмили судорожно искал ассоциации с быстро приближающимся топотком, но все было напрасно. Пока воображение силилось представить, что готовит ей встреча в коридоре, инстинкты этим вопросом не задавались, они кричали о том, что нечто, приближающееся из темноты, ищет ее... Эмили принялась быстро ощупывать дверь в поисках замочной скважины. Наконец ее дрожащие пальцы наткнулись на холодный металл дверной ручки. Липкой от пота рукой она потянула с большого пальца кольцо с ключами, но то застряло на костяшке и не желала сниматься. Эмили дернула сильнее и почувствовала, как кольцо наконец-то освободилось. Она негромко вскрикнула от ужаса, когда ключи выскользнули из ее пальцев, и, невидимые в темноте, громыхнув, упали на пол. Эмили встала на колени и принялась ощупью искать их вокруг себя. Почему это так трудно? Ведь они должны быть где-то совсем рядом. Цок, цок. Звук становился все ближе. Дыхание Эмили превратилось в короткие судорожные всхлипы. Сердце бухало в груди, как барабан, а пальцы лихорадочно обшаривали темноту в поисках ключей. Существо на другом конце коридора будто почувствовало панику Эмили, потому что ускорило свое движение. Цок-цок, цок-цок. Нечто в темноте неумолимо приближалось. И тут... «Слава тебе, Боже!» Эмили почувствовала ладонью кольцо и нащупала резиновую нашлепку на головке ключа от входной двери. Пальцы правой руки снова отыскали замочную скважину. Эмили направила туда ключ, повернула его и была вознаграждена знакомым щелчком. Всем телом, ударившись уже в незапертую дверь, она ввалилась в квартиру, вытащила ключ из замочной скважины Из-за всех оставшихся у нее сил хлопнула дверью и нашарила замок. Заперевшись, Эмили отыскала цепочку и, повозившись, вдобавок закрыла двери на нее. В непроглядной темноте своей квартиры Эмили Бакстер опустилась на четвереньки и поползла по коридору в спальню. По-прежнему на четвереньках она добралась до платинового шкафа, у дальней стены, открыла его, залезла внутрь и плотно закрыла за собой дверцу. Скорчившись в углу шкафа, Эмили всю ночь слушала звуки, издаваемые пробуждающимся новым миром.